Кельнирша. Примечание. Рассказ написан в 1895 году. Входил в сборник «Фантастические правды». Печатается по изданию «Амфитеатров. Бабы и дамы. Междусословные пары. Санкт-Петербург. 1911 год». Вы как-то раз напечатали рассказ. Речь идет о рассказе амфитеатра «Домашние новости», помещенном в настоящем издании. «Горелого, не елого, не урожайки тош». Цитата из поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 1863-1877 годы. «Птичка божия не знала ни заботы, ни труда». Неточная цитата из поэма Пушкина «Цыганы». 1824. Тартьюфы. Тартюф, герой одноименной комедии Мольера, 1669 год, ханжа и лицемер, имя которого стало нарицательным. Мария Башкирцева, 1860-1884 годы, художница, автор дневника «Близкого по духу и умонастроению» «Эпохи конца века» вышел отдельным изданием на русском языке в 1893 году. Глеб Успенский, 1843-1902 годы, русский писатель, близкий к народническим кругам. «Красой ногтей» — искаженная цитата из романов «Стихах Пушкина» Евгения Онегин. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Микула Селенинович, герой русских былин, олицетворение силы и прочности связи с землей.